Глава сороковая. Ривер. Люблю тебя, Ривер. Принес ветер шепот Мелинды. Ее слова были подобны удару под дых. Лишили возможности дышать и сжали душу тисками. Можно ли одновременно чувствовать невероятное счастье и темную безысходность? Как оказалось, да. Потому что я был здесь. Сидел в засаде, когда Мелинда двигалась навстречу смертельной опасности. Совсем одна. Такая смелая и чистая душой, что готова была погибнуть сегодня. А я, хоть и обещал ее защищать, ничего не мог сделать. Потому что обстоятельства были сильнее меня, ее, всех нас. Ривер. Маркус положил ладонь на мое плечо, словно опасался, что я рвану за Мелиндой. Хотя, наверное, я был близок к этому. Душу рвало на части. Мой долг был в том, чтобы остаться здесь, выполнить все пункты плана. Все мы обучались в академии с мыслью о том, что можем погибнуть в бою, защищая родину, свою страну. А вот чувства требовали защитить Мелинду любой ценой. Пусть я и понимал, что моих сил вряд ли хватит. Мелинда шла вперёд с высоко поднятой головой, шагала твёрдо и уверенно. Светлые волосы трепал ветер, как и полы длинного свободного платья. Лишь до побеления костяшек сжатые ладони выдавали, насколько тяжело ей даётся каждый шаг. Она прошла между одержимыми и встала в центре магического круга, выложенного камнями. А стоило ей занять нужное место, как ритуал начался. Мужчины и женщины подняли руки к небу, призывая силы резерва. Стихии ожили, наполняя мощью магические письмена. Ветер завыл среди скал. Тучи за пару мгновений сомкнулись черной пеленой. И на сухую землю упали первые капли дождя. Грянул гром, сверкнула молния, ударив куда-то в землю отчего воздух наэлектризовался и запахло гарью. Дождь усилился, теперь ударяя в лицо острыми порывами. Магический круг засиял зловещим синим светом, и под новую вспышку молний печати пали с разлома. Безная Сила ее была огромна, буквально придавливала к земле. Усиливало своё влияние почти невыносимым давлением на солнечное сплетение. Перед нашим взором оживал кошмар каждого мага-бездны. Чёрный разлом вспыхивал синими всполохами огней, в центре которых находилась светлая фигура Мелинды. Я тяжело оперся рукой на скалу. Сила бездны ширилась в резерве, пытаясь забрать себе больше пространства но я почти ничего не чувствовал, сосредоточенный на действиях Мелинды. Она вскинула руки, намереваясь приступить ко второй части плана. В душе всколыхнулся страх. Вдруг Шиан обманул ее. Вдруг попытается, наоборот, открыть разлом. Тогда Мелинда умрет в пару секунд. Но Шиан не обманул. Разлом дрогнул, когда кожа Мелинды засияла белым светом, вбирая в себя силы магов, участвующих в ритуале. Они рухнули на землю. Я даже заметил, как покатился по земле божественный артефакт, истратив свой заряд на подпитку Мелинды. В ее хрупкой фигуре сейчас сосредоточилась огромная сила, которую она собиралась выплеснуть против бездны. Это стало сигналом для начала действий. Мы покинули свои позиции и рванули вперед, сразу пуская в ход заготовленные заранее плетения. Слишком увлеченные ритуалом одержимые не сразу среагировали. Наверное, в глубине души уже праздновали победу. А мы успели сократить расстояние к тому моменту, как нам начали оказывать сопротивление. Дождь продолжал обрушиваться с небес. Ветер ударял в лицо ледяными брызгами. Земля уходила из-под ног. И я почти ничего не видел, действуя на чистых рефлексах. Стихии здесь были так сильны, что подчинялись нехотя. Но мое желание помочь Мелинде оказалось намного разрушительнее. Воздушные потоки смертоносным смерчем прошлись возле разлома, буквально раскидывая стоящих на моем пути врагов. И на этом все короткие бои завершились. Но не ритуал. Я замер в десятке метров от разлома, ошеломленной близостью силы бездны и представшим мне зрелищем. Мелинда была словно свет свечи в непрерывном хаосе, пытающемся поработить ее. Яркая, но такая хрупкая, готовая погаснуть в любую секунду. Разлом закрывался медленно, а ее свет слишком быстро мерк. Остальные принялись формировать строение вокруг Изабель, чтобы создать и подпитывать щит на случай взрыва. Но, глядя, как теряет силы Мелинда, я вдруг понял, что она может не справиться. И больше не собирался находиться в стороне. Друзья что-то прокричали мне след, но я не слушал. Нёсся на всех парах, пытаясь закрыться от въедающейся под кожу раскалёнными иглами мощи бездны. А слеп и оглох, идя на сияние Мелинды и почти был счастлив, когда сжал хрупкую фигуру в руках. «Ривер, зачем?» Странно, но я отчетливо слышал ее шепот, находясь в центре урагана стихий. «Разве я могу тебя оставить?» Улыбнулся, проведя ладонью по ее волосам. «Бери сколько нужно, Мелинда». «Нет!» Она замотала головой. Слезы засияли на ее щеках. Так нужно. Жалую крепче, готовый защитить от всего мира. И если моя сила поможет, спасет Мелинда, то я готов отдать всю ее без остатка. Я тоже тебя люблю, Мелинда. Сила выходила из-под контроля. Оглушала своей необузданной мощью и яростью стихий. Шан носился в глубине подсознания, вкладывал свою магию. Но, кажется, я не справлялась. Погибала, так и не добившись своих целей. Руки дрожали, мышцы трещали от напряжения. Казалось, меня разорвет на части в этом водовороте. Просто расщепит в мелкие клочки а бездна стояла надо мной. Синие языки пламени лизали лицо, пытались затянуть черноту другого мира, разъедали душу страхом и неуверенностью. Словно живое существо бездна защищалась. Я уже ничего не видела и не слышала. И когда почти потеряла связь с реальностью, появился он. Ривер пронесся сквозь эту круговерть, чтобы отдать свои силы. Прорвался ко мне, чтобы погибнуть вместе. «Я тоже тебя люблю». Сердце пело и обливалось кровью от тоски и боли скорого расставания. Ривер обнял меня, и его объятие вернуло ясность мыслям, восстановило окружающую реальность вокруг меня, позволяя вновь видеть и осизать магические потоки, которыми я пыталась управлять. В тело потекла магия Ривера, наполненная его эмоциями. Связь в эти мгновения окончательно окрепла. Казалось, я могу коснуться ее рукой. Натянуть до предела, чтобы больше никогда не расставаться с тем, кто стал столь дорог. Хоть и понимала, что это конец. Бездна больше не могла повлиять на меня. И я с яростью набросилась на разлом, смыкая его огненные края. Рывок, еще один, ощущая, как истекает магия бездны. А потом синее пламя вдруг потухло. Стихии затихли. Ритуал прервался. Мы с Ривером обессиленно рухнули на землю. Его рука безвольно соскользнула с моих плеч. Черный провал заребил, готовый в любую секунду разрушиться, уничтожая все вокруг. «Прощай, Мелинда». Услышала шипящие слова Шиана. «Прощай». Разлом схлопнулся, навсегда исчезая и ударяя в стороны смертоносной волной.